Миф 16 У меня нет своего стиля. Когда я выступаю на конференциях, люди часто задают мне вопросы об уникальном авторском стиле. Вопросы не просто разные, иногда они прямо противоположны, судите сами. Один участник спрашивает, «Как быть, если у меня нет своего стиля?» А другой хочет узнать, что делать, если уже есть свой стиль, но я загоняю себя в его рамки и боюсь, что не нарисую ничего трендового». Согласитесь противоречиво? Все потому, что креативщики постоянно думают об этом и пытаются отыскать баланс между неповторимостью и актуальностью. Одни расстраиваются, что у них нет стиля, другие, что он есть, и большинство недовольны своей ситуацией. Вместо того, чтобы схватить карандаш и рисовать и получать доход, Они тратят время на переживания. Давайте рассмотрим эту проблему внимательнее. Четыре вопроса о стиле. Чтобы каждый раз не переживать, как на первом свидании, давайте разберемся, что же такое стиль, как его найти и надо ли вообще искать. Первое. Что такое стиль? Это определенные фишки и характеристики, которые отличают вас от остальных. Причем речь не только о рисовании. В любом творческом направлении можно выработать собственный стиль. Например, видеографы могут держать камеру под определенным узнаваемым углом, использовать свои любимые сюжеты, скорость монтажа, ракурсы и фильтры. Фотографы – обрабатывать свои фотографии с определенными настройками контрастности и цветовой палитры, выбирать окружение, одежду, атмосферу, типажи моделей и даже время суток. Второе. У кого есть стиль? Самое интересное – он есть у всех. Просто те, кто переживает по поводу его отсутствия, не могут осознать и увидеть те особенности, которые объединяют все их работы. В этом случае может помочь взгляд опытного эксперта. Важно, что особые фишки и приемы, несомненно, есть у каждого. Даже у начинающих художников или графических дизайнеров сразу проглядывает собственный стиль. Наш стиль могут передавать любимые палитры, жанры иллюстраций, приемы и даже материалы. Все, что нам нравится, в сумме дает наш собственный стиль. Но часто мы это не осознаем. Ходим, как ёжики в тумане, и думаем, что стиль – это где-то там далеко. А его искать-то не нужно, он внутри. Просто не всегда можно сразу понять, что относится к собственному уникальному почерку. Поэтому важно подходить к творчеству системно и анализировать свои фишки и отличия. Третье. Как стиль меняется со временем. Такой вопрос мне тоже часто задают. Многие боятся, что если они изменят свою узнаваемую манеру рисования, то потеряют себя, своих клиентов или почитателей. Но это далеко не так. Ведь меняется все. И ваше мировоззрение, и подход, и, главное, тренды. А стиль очень органично, порой незаметно меняется вместе с вами. Он эволюционирует, и это на самом деле круто. Когда страшно терять свои уникальные особенности, проявляется еще одна проблема. Должен ли стиль соответствовать трендам? Например, вам полюбились какие-то композиции, но проходит время, и, увы, они выходят из моды. Приходится рисовать что-то другое, более трендовое. Но, поверьте, это тоже не беда. Стиль не противоречит трендам. Скорее, тренды — это эволюция стиля. Когда вы добавляете своим работам свежесть и актуальность, они начинают сиять по-новому. Сейчас приведу пример. Известный в России и Европе иллюстратор Яна Франк. Она рисует очень давно, работала с тысячами клиентов, десятками крупных брендов и издательств. из за ее стилем очень интересно наблюдать. Когда смотришь на ее иллюстрации, нет никаких сомнений, что это нарисовала Яна. Она по-своему работает с линиями, выбирает цветовую гамму, подает объекты и добавляет свои фишки. Ставим галочку «Стиль есть». А что с трендовостью? Для этого обратитесь к ее ранним работам, тем, что она создавала 10 лет назад, и сравните их с нынешними. Вы увидите, что сегодняшние иллюстрации очень модные и современные, но при этом в них можно узнать элементы стиля, которые были в самом начале ее карьеры. Что-то трансформировалось, что-то осталось неизменным. Яна — прекрасный пример того, как человек может остаться верным себе и своему стилю и при этом быть в тренде. Противоречие между этими понятиями — чистая иллюзия. Четвертое. Всем ли действительно нужен свой стиль? По формулировке вопроса вы уже могли догадаться, что не всем. Например, в графическом дизайне можно обойтись без особого почерка. И вот почему. Существуют разные направления монетизации цифрового творчества. Для одного стиль вообще не пригодится, для другого будет шикарным бонусом. Давайте рассмотрим два основных способа заработка в графическом дизайне. Микростоки и работа с клиентами. На микростоках вы составляете портфолио и совсем не обязательно, чтобы оно было в едином стиле. Напротив, микростоки — это отличная возможность попробовать разное и прощупать тренды. Разнообразие будет даже плюсом, потому что, попробовав разные направления и найдя любимое, вы сможете рисовать с удовольствием. Главное, чтобы работы были трендовыми, Тогда и кошелек не заскучает без прибыли. А если вы создаете креатив для клиента, то единый стиль вашего портфолио – это то, что нужно. Отлично, если ваше портфолио выполнено в едином ключе. Так оно выглядит более цельным и позволяет заказчику лучше понять, какого результата ждать в итоге. Получается, что стиль нужен не всем. Это зависит от способа заработка. Если идете на микростоки, Вам пригодится лишь трендовость, а если делаете заказы для клиентов, единое оформление добавит вам профессиональной привлекательности. Как не переживать за свой стиль? Взгляните на два решения, которые я разработала специально для тех, кого тревожит уникальность собственного почерка. Первое. Создавайте то, что нужно людям. Да, это снова про тренды. Если вы создаете востребованный продукт, то сможете на этом заработать. Если сможете заработать, получите мотивацию к действию. А через некоторое время взгляните на свои работы и увидите, как стиль проявился. Попробуйте поставить во главу угла желание людей и пользу, которую вы принесете им своим креативом. Посудите сами. Если творить в необычном, но не трендовом стиле, то будет гораздо меньше людей, которые заплатят вам за него. С другой стороны, когда вы уже делаете трендовый продукт, стиль сам к вам придет со временем, с той лишь разницей, что к этому времени вы уже будете достойно зарабатывать. Когда часто рисуешь, авторская манера проявляется все ярче, и это работает не только с рисованием, но и с любым другим творческим направлением. Второе. Выбирайте подходящий вам способ монетизации. Задайте себе вопрос. Как вы относитесь к своему творчеству? Чего вы хотите от него? Хотите ли вы, чтобы ваш почерк был основой вашего позиционирования на рынке? Или вам важнее побыстрее заработать деньги с помощью креатива? Если первое, то лучше работать с клиентами, так как для них ценно, если у исполнителя портфолио выполнено в едином ключе. если второе то лучше покорять микростоки, потому что там не нужно предъявлять уникальную авторскую манеру, а больше внимания уделять трендам и востребованности рисунков. А если речь идет не о рисовании, важно изучить, какие способы монетизации существуют для вашего конкретного креативного направления. Стильные примеры и не очень. Квентин Тарантино. Думаю, что вы прекрасно знаете работы этого режиссера. Это один из самых известных создателей криминальных шедевров. И вот что интересно. Сценарии его фильмов часто осуждают и спорят, насколько удачными они получились. Но когда речь заходит о стиле режиссера, тут никаких вопросов не возникает. Как он использует контрасты, как работает с актерами, ну и его легендарная съемка из багажника. Все это создает неповторимый стиль, «Ставший культовым». Если присмотреться, у каждого режиссера есть свои приемы и фишки. Просто кто-то проявляет их ярче, например, Стэнли Кубрик, Эмир Кустурица, Мартин Скорсезе и другие. Сальвадор Дали. Это тоже ярчайший пример человека, мощно развивающего свой стиль. Не Дали следовал трендам, а сам создавал их. От незабываемых усов до жидких часов. Удали столько ярких фишек и деталей, что в них можно утонуть. К тому же вызывающее поведение художника, например, когда он гулял по Парижу с муравьедом на поводке, добавляло в картину его стиля еще несколько ярких и неподражаемых мазков. Микеланджело Буонаротти Из долгой и яркой, как маяк в безлунную ночь творческой карьеры Микеланджело, Я хочу выделить одну интересную историю. В самом начале своего пути, когда художник еще не был так известен, он работал исключительно на тренды, делал копии популярных скульптур и через знакомых продавал их знатным вельможам под видом оригиналов. Однажды у него приобрели очередную скульптуру. Покупатель оказался экспертом и сразу понял, что это копия но он не стал звать стражу и требовать наказания для самозванца. Вместо этого он встретился с Микеланджело и попросил его сделать еще несколько таких копий. Художника оценили как мастера высокого класса. В эпоху Возрождения было полезно делать качественно и модно. Взять те же портреты знатных людей, которые живописцы рисовали, словно печатали на конвейере, чтобы попасть в обойму сильнейших, и заработать денег как это было у меня если честно я никогда не переживала за стиль хотя тоже долго считала что у меня его нет времени переживать из-за этого у меня просто не было перед моими глазами словно морковка на ниточке была главная цель быстро заработать деньги с помощью своего творчества а стильно или нет уже второй вопрос однажды я решила попробовать свои силы в микростоковой студии Это такое место, где дизайнеры рисуют иллюстрации на нужные темы и затем продают их на стоках с помощью специальных портфолио. Сейчас у меня есть своя студия. Но тогда я пришла туда наемным дизайнером. Арт-директор взглянул на мои работы и сказал, что мы не всегда будем работать в моем стиле. Он сразу поставил задачу развивать другие направления. Меня это удивило, и я спросила, «А что же у меня за стиль такой? Он вообще, оказывается, есть?» Выяснилось, что у меня есть определенная манера рисования, которую я чаще использую, любимые палитры. Я была в шоке, что раньше не замечала таких очевидных моментов. Когда смотришь со стороны, стиль становится заметным, словно танцующий слон в центре города. Позже, когда я стала заниматься леттерингом, стиль стал проявляться еще активнее. Сегодня я понимаю, из чего он состоит. Вижу, какие у меня способы построения композиций и почему именно они мне нравятся. Конечно, можно работать и в других стилях, просто это сложнее и доставляет мне меньше удовольствия. Поэтому я предпочитаю работать в манере, которая мне ближе и с помощью которой легко и качественно рождаются рисунки. Так я могу получить кайф от процесса и прибыль от клиентов, так как я... Не забываю о трендах. Самое приятное ощущение, когда ко мне приходят заказчики и заказывают работы именно в моем стиле. Они видят портфолио, им нравится, и они покупают. Хочу подытожить все сказанное важной мыслью, которая проходит сквозь эту главу. Не тратьте время на переживания за свой стиль. Лучше займитесь делом, изучите тренды и побольше практикуйтесь. Тогда стиль сам вас найдет, и вы получите настоящее удовольствие от процесса. Упражнение. Подумайте, так ли нужен стиль в том направлении, в котором вы работаете или планируете работать. Насколько массовый продукт вы предлагаете рынку. Если же вы работаете со штучным товаром или предлагаете узконаправленные услуги, попробуйте выделить пять особенностей, которые характерны именно для вашего креатива. Это похоже на задание с конкурентным анализом. Только там вы сравнивали себя с другими творцами, а здесь сами с собой. «У меня крутой стиль!»